День третий. Лена. Режим ожидания. Красивая рыжая женщина сидит на стуле посередине комнаты. Вчера вечером она ходила по магазинам и вроде бы чувствовала себя нормально. Была собой. А ночью проснулась, вспомнив, что сделала, и подскочила в кровати. Зачем? Зачем ей это понадобилось? Или приснилось все? Какой странный сон! Но нет, вот она, огромная пластиковая сумка, из которой выпирают углами эти непонятные вещи. Получается, весь вчерашний вечер она старательно обходила этот баул, не замечая его, забыв, как быстро, озираясь и прислушиваясь, запихивала, как своими руками принесла и тут поставила. Что с ней произошло? И с ней ли? Она ли это сейчас сидит и смотрит на сумки с одеждой, которые собирала вроде бы еще она, И старательно не смотрит на сумку, которую собирала кто? Не понять. Не уснуть. Не проснуться. Так и сидит на стуле. Женщина дергается к баулу, останавливается. Дергается к вещам, останавливается. Замирает на стуле. Повторяет цикл. Застывает в бездействии. Достает из кармана телефон, совершает вызов и сразу его сбрасывает. Лицо ее то окаменеет маской, то кривится в судорогах эмоций. Гнев, страх, возмущение, решимость. И снова ледяное спокойствие голубых глаз. Наконец она кивает, как бы соглашаясь сама с собой. Поворачивает стул к столу, берет лист бумаги и ручку, что-то пишет. Кладет записку на сумку с вещами, переодевается. Старые джинсы, удобные ботинки, рубашка, куртка. Решительно берет большой угловатый баул и, наклоняясь под его тяжестью, выходит на лестницу. С трудом вписываясь в повороты, спускается вниз, на первый этаж, и ниже, в подвал, открыв железную решетку прохода своим ключом. В подвале пятиэтажки влажно, пахнет плесенью, пылью и канализацией. Слабенькая голая лампочка, свисающая на проводе с потолка, еле-еле освещает узкий проход. Подвал разгорожен на индивидуальные клетушки, по одной на квартиру. Фанера, доски, горбыль, обрезки мебели, кто во что гораст. Железные двери, деревянные двери, сколоченные из реек и обрезков ДВП двери. Рудименты ушедшей эпохи, склады дачных заготовок, отстойники недовыброшенных вещей. Уже почти никто ими не пользуется, но ключи у всех есть. Клетушка их квартиры предпоследняя в этом ряду. Крашенная бурой половой краской дверь повелась от влажности и открывается с трудом, а внутри пусто и пыльно. Сюда никто не заходил годами и вряд ли в ближайшее время соберется. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Женщина аккуратно ставит сумку на цементный пол, достает из кармана мобильник, некоторое время смотрит на него, как бы припоминая, что это. Телефон в подвале не берет, но она все равно выключает его, бросает на пол и несколько раз сильно наступает ногой. Пластмасса протестующе скрипит. Женщина выходит, аккуратно закрывает дверь и покидает подвал. На улице солнечно и тихо, город непривычно пуст. Машин мало, редкие прохожие куда-то нервно спешат. Часть магазинов неурочно закрыта, часть работают как ни в чем не бывало, но общая нервозность ощущается прямо в воздухе. По улице, многозначительно шевеля пулеметной башенкой, проехал бронетранспортер с эмблемой Росгвардия на борту. Где-то за домами гул каракочут вертолетные двигатели, в небе просквозили тенями какие-то военные самолеты. Из-за угла навстречу БТР-у выскочили два камуфлированных «Тигра» с красной полосой на борту. Передний резко затормозил и стал разворачиваться, но поздно. Крупнокалиберный пулемет заплевал пульсирующим пламенем, громкое «дум-дум-дум» пошло гулять эхом. Автомобиль занесло, он выскочил на тротуар, врезался носом в опору фонаря и сразу задымил. Пулемет безжалостно перечеркнул его салон туда-сюда перфорацией пулевых отверстий. БТР взревел, выплюнув облако черного дыма, и рванул вдогонку за второй машиной, которая не стала оттормаживаться, а наоборот прибавила газу и успела проскочить перекресток. Пулемет еще несколько раз рявкал, удаляясь, но женщина не обращала на это внимания. Она спокойно подошла к расстрелянному внедорожнику и аккуратно открыла боковую дверь, изящно отпрыгнув, когда на нее стал вываливаться, заливая борт кровью, труп в черном бронежилете. Тело некрасиво повисло, нога зацепилась за что-то в салоне, а голова уперлась в асфальт. Женщина осторожно, чтобы не изгваздаться в заливающей машину крови, заглянула внутрь и убедилась, что водитель тоже мертв. Свесился с сиденья на бок, удерживаемый ремнем безопасности. Она вытащила из-под трупа короткий пистолет-пулемет с толстым стволом. Оттянув затвор, заглянула в патронник, выщелкнув магазин, убедилась, что он полон. Найдя на камуфляже убитого чистое место, аккуратно обтерла об него кровь с затворной крышки, взяла из разгрузки два запасных магазина и сунула в карман. Открыв заднюю дверь, выкинула на асфальт тяжелую черную сумку. Заглянула внутрь. Там ровными рядами лежат пачки банковских упаковок с купюрами. На секунду задумалась, потом все же вытащила часть, оставив остальное. Взяла следующую сумку, маленькую, спортивную. В ней оказались папки с документами, украшенные устрашающего вида бордовыми печатями. Она вывернула сумку на асфальт, папки рассыпались, ветер понес какие-то листы вдоль забора. В сумку она положила пачки денег, пистолет-пулемет и переложила туда же длинные узкие запасные магазины, не поленившись достать еще два из разгрузки водителя. Больше в машине ее ничто не заинтересовало, и она спокойно пошла дальше, свернув в ближайший переулок и двигаясь проходными дворами. Шла долго, удаляясь от центра в сторону промзон. Периодически откуда-то доносились звуки выстрелов, не перераставшие, впрочем, в серьезный огневой контакт. Пара автоматных очередей, ответный рык пулемета, в городе кто-то, кого-то, планомерно, но без лишней жестокости зачищал. Пару раз в стороне над домами с тяжелым вибрирующим рокотом проходило звено боевых вертолетов, но они, кажется, в веселье никак не участвовали. В городе быстро нарастает паника. Люди идут по улицам, торопясь и нервничая. Редкие водители либо мчатся с неразумной скоростью, игнорируя знаки, либо медленно катятся, притормаживая перед перекрестками и долго оглядываясь по сторонам, прежде чем свернуть. Когда первые встречаются со вторыми, это часто заканчивается мелкими и не очень авариями. Участники таких ДТП тоже ведут себя странно. Не вызывают ГАИ или аварийных комиссаров, не заполняют бланки для страховых компаний, а орут друг на друга, все чаще переходя на яростное рукоприкладство. Из поцарапавшего красную спортивную машину белого седана выскочил пузатенький мужичок с лысинкой – И начал, нарушая визгливым матом закон о пропаганде гомосексуализма, яростно дергать водительскую дверь второго участника аварии. Оттуда вылез сутулый очкарик с хипстерской бородкой и неумело стукнул пузанчика в лицо. Завязалась драка. Нелепая и бесплодная, в силу полнейшей бездарности и отвратительной физической формы участников, но необычно ожесточенная, переходящая в плевки, укусы и таскание за остатки волос. На границе промзоны и частного сектора ее попытались остановить. «Эй, блядища!» — резко окликнул ее кто-то из компаний поддатых молодых людей, как-то глупо, с ненужным вандализмом, потрошащих хлорек. Они увлеченно били стекла арматурными прутами, практически не обращая внимания на содержимое витрин. «Алло, подь сюды! Да, ты, сука рыжая!» Женщина никак не отреагировала, продолжая свой путь. «Ты че, блядь, оглохла?» Направился в ее сторону гоповатый парень в спортивных штанах и майке алкоголички. В глазах его было какое-то нездоровое остервенение. — А ну стоять! Я к тебе обращаюсь! Женщина развернулась, одновременно доставая из сумки оружие. Увидев направленный ему в живот толстый ствол, парень резко остановился, секунду поколебался, но потом прошипел себе под нос что-то про суку и, нехотя развернувшись, в развалочку направился обратно. Весь его вид выражал «не очень-то и хотелось». Его компания, подобравшись, молча смотрела ей вслед, но потом все же вернулась к ларьку. В промзоне женщина уверенно пролезла через щель между бетонными плитами старого забора, пересекла заброшенную стройплощадку, нырнула в малозаметный проход между ангарами и, преодолев особь проросшего травой строительного песка, оказалась в небольшом дворике. Стоящее там сооружение было когда-то ведомственным гаражом на три машины. Но по скоплениям мусора было понятно, что двое ворот из трех давно не открывались. Женщина обошла кирпичный домик сбоку и по наружной железной лестнице поднялась к площадке второго этажа. Невзрачная железная дверь заперта, но она уверенно извлекла ключ из незаметной ниши под козырьком. За ней обнаружилась вторая, посерьезнее, с кодовым замком, код которого также не вызвал у женщины затруднений. Помещение над гаражом раньше было комнатой отдыха механиков и водителей, но теперь представляло собой вполне комфортабельную однокомнатную квартиру, обставленную небогато, но удобно. Два дивана, три раскладных кресла, стол со стульями, кухонная выгородка с плитой и холодильником, даже небольшой совмещенный санузел. Женщина поставила чайник, наполнив его из офисного кулера в углу, Достала из холодильника колбасу и хлеб и без малейшего смущения стала делать себе бутерброды. Затем она подвинула кресло к низкому окну, устроилась в нем с чаем и принялась ждать.